страдания животных. Перевешивает ли наш интерес к поеданию животных их заинтересованность в том, чтобы не быть съеденными? Предположим на минуту, что такая заинтересованность имеется. Если вы помните, ответ на этот вопрос в конечном счёте свёлся к ответу на спорный вопрос о страданиях животных. Спорный, потому что в определённом смысле невозможно узнать, что происходит в голове у коровы, свиньи или обезьяны. Конечно, то же самое человек может сказать и о других людях. Но так как все люди устроены более или менее одинаково, у нас есть веские основания полагать, что другие люди чувствуют боль так же, как и мы сами. Можем ли мы сказать то же самое о животных? И да, и нет. Мне пока не удалось найти ни одного серьёзного автора, который подписался бы под словами Рене Декарта о том, что животные не могут чувствовать боль, потому что у них нет души. Общее мнение современных учёных и философов состоит в том, что в смысле боли высшие животные устроены так же, как мы, и по тем же самым эволюционным причинам. Так что мы вполне можем понять, что ощущает собака, которую пнули ногой. Так что же, ни у кого нет сомнений в том, что животные чувствуют боль? Оказывается, нет. Некоторые защитники животных утверждают, что часть учёных и философов неокартезианцев полагают, что животные не способны на страдания, потому что у них нет языка. Однако, если вы не поленитесь обратиться к первоисточникам и прочитать, что действительно думают об этом эти учёные, два самых цитируемых из них Дэниел Деннет и Стивен Будианский, то поймёте, что их взгляды излагаются в карикатурном виде. Главный их аргумент Мне он тоже кажется вполне резонным. Состоит в том, что человеческая боль отличается от боли животных по порядку величины. Это качественное различие в основном определяется тем, что мы владеем языком, и в силу этого можем мысленно представлять себе то, чего нет. Философ Дэниел Деннет считает, что можно провести различие между болью, о которой из своего опыта знает очень много животных, и страданием. которая зависит от самосознания, имеющегося лишь у небольшого числа высших животных. Страдание с этой точки зрения есть не просто сильная боль, а боль, усиленная такими чисто человеческими чувствами, как сожаление, жалость к себе, стыд, унижение и страх. Рассмотрим для примера кастрацию, которой подвергаются большинство самцов поедаемых нами млекопитающих. Никто не будет отрицать, что эта процедура для животных очень болезненна. Но правда и то, что вскоре после экзекуции самцы начинают вести себя так, как будто они совершенно здоровы. Так у макаков резусов некоторые самцы в конкурентной борьбе доходят до того, что откусывают у своего соперника тестикулы. На следующий день жертва, конечно, выглядит несколько потрепанной, но тем не менее иногда пытается спариться с самкой. На этом фоне мучение человека, способного понять все последствия кастрации, предвидеть, что произойдёт после этого события, и наблюдать его последствия представляют собой страдание совершенно иного порядка. Вместе с тем, владение языком и сопутствующие навыки могут сделать некоторые виды более не такими непереносимыми. Так визит к дантисту будет очень мучительным для обезьяны, которой не дано понять последствия продолжительной и болезненной процедуры. Вместе с тем, наблюдая страдания и боли, испытываемые животными, Мы не должны проецировать на них свой опыт переживания подобных ощущений. Так, наблюдая за бычком, который шёл по пандусу к воротам бойни, я должен был всё время напоминать себе, что это не актёр Шон Пенн, играющий в фильме Мертвец идёт, что эта сцена выглядит совершенно иначе в мозгу бычка, которому к счастью незнакомо понятие небытия. То же самое относится к оленю, который за миг до своей смерти внимательно смотрит на ствол винтовки охотника. Если нам не удаётся обнаружить страдания в жизнях животных, которые мы наблюдали, пишет Дэниел в своей книге Виды сознания (Kinds of Minds), то мы можем быть уверены в том, что нет никаких невидимых страданий, скрытых в их мозге. Если мы обнаружим страдание, то без труда их распознаем. Такие философские рассуждения приводят нас с необходимостью и против нашей воли на американскую птицефабрику, место, где все подобные тонкие различия быстро превращаются в пыль. На современном производстве яиц или говядины не так легко разделить боль и страдания. На птицефабриках и животноводческих комплексах все эти тонкости моральной философии и прав животных не значат попросту ничего. В таких местах всё, что мы знаем о животных, по крайней мере, со времён Дарвина, можно просто засунуть в самый дальний закоулок своего мозга. Современная площадка интенсивного откорма скота, при всей её технологической сложности, по-прежнему строится на принципах, сформулированных в XVII веке Декартом. Здесь животных рассматривают как машины, как производственные единицы, которые не способны чувствовать боль. А поскольку в эти принципы ни один здравомыслящий человек сегодня уже не верит, Промышленное животноводство строится на смеси из недоверия к людям, которые им управляют, и их желания закрыть эту отрасль от взглядов всех остальных. Насколько я понял из письменных источников, хуже всего в этом смысле обстоит дело на птицефабриках. Но мне не удалось попасть ни на одну из них. Журналистов там не ждут. Что же касается крупного рогатого скота, по крайней мере, того, что содержится на открытом воздухе, То на американских площадках он чаще всего стоит по щиколотку в собственном навозе и поедает продукты, которые делают его больным. Можно вспомнить и цыплят бройлеров, у которых горячим ножом отрезают клювы, чтобы они в тоске не клевали друг друга, сидя в тесных клетках, где невозможно расправить крылья. Схожая судьба у готова на американской несушке, которая проводит свою короткую жизнь вместе с полутёженых других кур в проволочной клетке площадью в 4 страницы этой книги. Такая теснота подавляет все животные инстинкты курицы, что приводит к ряду поведенческих пороков. Например, курица может заклевать своих соседок или терется грудью о проволочную сетку до тех пор, пока не обдёрёт на грудке все перья и не разотрёт её в кровь. Кстати, именно поэтому бройлеров не держат в клетках. Шрамы на грудке, где самое дорогое мясо это урон для бизнеса. Боль, страдания, безумие. Управленцы предпочитают использовать более нейтральные описания. Пороки и стереотипы, стресс. Но как вы ни называете то, что происходит в этих клетках, факт остаётся фактом. Около 10% кур-несушек не выдерживают таких условий содержания и гибнут, что, конечно, влияет на себестоимость продукции. А когда продуктивность оставшихся кур с возрастом падает, им устраивают принудительную линьку. оставляют без корма, воды и света на несколько дней, чтобы перед окончанием куриной жизни вызвать последнюю вспышку яйценоскости. Понимаю, что просто приводя эти факты, большинство из которых взяты из журнала о торговле мясом птицы, я выгляжу как один из защитников животных. Я вовсе не это имею в виду. Помните, когда я заключал с самим собой соглашение о вегетарианстве, то застолбил за собой право есть яйца. Я просто хотел показать, что может случиться с теми, кто не закрывает глаза на подобные проблемы. Вы увидите жестокость и поймёте, как возникает нежелание видеть эту жестокость, когда речь идёт о производстве яиц, которые продаются всего лишь по 79 центов за дюжину. Всегда существовало противоречие между капитализмом, который требовал любой ценой обеспечить максимальную эффективность производства, и требования морали и культуры. которые исторически служили противовесами моральной слепоте рынка. Это ещё один пример культурных противоречий при капитализме. Последний своими экономическими импульсами с течением времени всё больше и больше подрывает нравственные основы общества. В нашем случае одной из таких основ является милосердие к животным. Животноводческая ферма Это самая кошмарная действительность, которую только способен создать капитализм при полном отсутствии каких-либо моральных и управленческих ограничений. Не случайно рабочим, не входящим в профсоюзы, уделяется на этих фабриках немногим больше внимания, чем скоту, с которым они работают. В таких омерзительных местах сама жизнь полностью предопределена, как и связанные с ней термины. Убийство становится производством бекона, а страдание превращается в слово стресс. В результате избавление от стресса становится чисто экономической проблемой, решение которой можно найти только экономическими методами, вроде отсечения клювов у птиц, купирования хвостов у свиней или, как обещает недавняя инициатива, простым избавлением организмов свиней и кур от гена стресса. Всё это очень похоже на наши ночные кошмары с заточением и пытками, но для миллиардов животных, которым повезло родиться под металлическими листами мрачных крыш, Это и есть самая реальная жизнь. Короткая и беспощадная жизнь производственной единицы, у которой пока что не удалось удалить ген страдания.